который никогда не говорил ⁇ я сделаю ⁇ а всегда ⁇ я сделал ⁇ Подзнал убежище более надежные, чем Люэй, более мрачные и немы, чем Бастилие. О, как люди мельчают.